В этой стычке мы потеряли Бо. Он угодил под разряд мясорубки с Каари, И несколько сотен миниатюрных снарядов разорвали его тело на части. Собственно, за такой поражающий эффект оружие чужих и получило свое название. Джек и сержант отделались легкими ожогами. У Азима было прострелено бедро, зато на нас с наследником не обнаружилось ни царапинки. Несмотря на требования Азима немедленно выдвигаться в путь, Сержант настоял на том, чтобы похоронить рядового Стогова. Точнее, то, что от него осталось. Похороны были недолгими. При помощи трофейного плазмомета дюк в считанные секунды выжег в земле яму соответствующих размеров, куда мы сложили останки Бо. Забросать могилу землей и травой тоже оказалось делом нескольких минут. Прощального слова никто не сказал. Вместо него мы почтили память погибшего минутой молчания и двинулись дальше. У нас еще оставалось свежее мясо после очередного выстрела Азима, но костер этой ночью мы решили не разводить, поужинав сухпайком. Впрочем, насколько я заметил, особого аппетита ни у кого не было. Дюк вызвался нести караул первым, после чего все разошлись на ночлег. В тот день, да и на следующий, также мы избегали разговаривать друг с другом без особой надобности. Лично я был только рад такому молчанию. В тот момент, когда я помогал Дюку укладывать в могилу разорванного на части Бо, война окончательно стала реальностью. Я осознал, что большинство из нас, если не все, закончат именно так. Безымянной могилой в джунглях никому не нужны планеты. Конечно, если к тому моменту еще останется кому хоронить. И решение, принятое мною полгода назад, уже не казалось таким правильным. Жизнь в условиях вселенной неудачников все же предпочтительнее, чем такая смерть. Смерть при выполнении приказа, который утратил смысл уже через несколько часов после того, как его отдали. Как мы могли доставить кого-то на стремительный, если крейсер оперативно покинул систему, полностью оправдав свое название? Риа Норте объявил осад, когда мы вышли на берег реки. Шириной около сотни метров река неторопливо катила свои мутные воды, на противоположном берегу укладывались очертания далеких холмов. Пойдем по течению или переправимся здесь, поинтересовался Дюк, вглядываясь в небо проступающее сквозь переплетение веток Ильян. Словно спутники Кари можно увидеть невооруженным взглядом. Переправляться лучше в темноте, сказала Зим. меньше шансов для наблюдателя. «У нас фора всего около полусуток, а стемнеет только часа через четыре. Не слишком ли много времени мы потеряем?» «Наша цель — холмы», — сказал Асад. «Там есть система пещер, где мы будем в относительной безопасности». «Мне очень нравится слово «безопасность», — сказал Азим, «но она плохо сочетается со словом «относительная». «Какие шансы, что их спутник наблюдает сейчас именно за этим районом?» – поинтересовался Асад. «Какие бы они ни были, лучше не рисковать», – сказал его телохранитель. Дискуссия была прервана флайером Скари, пролетевшим на высоте 100 метров вдоль течения реки. «Поскольку переговоры мы вели лежа в укрытие густых кустов, чужие нас не заметили. Но вопрос о форсировании водной преграды решился сам собой». И все согласились подождать до вечера. Мне трудно было в это поверить, но с момента вторжения клана Прадиша на Новую Колумбию прошло уже больше месяца. Это по данным КПК. Определить субъективное время я затруднялся. Иногда мне казалось, что с тех пор минуло не больше недели. Иногда, что мы болтаемся в этих джунглях уже целую вечность. Запасы воды подошли к концу первыми Теперь нам приходилось набирать воду в местных ручьях и обеззараживать ее таблетками. Что будет, когда закончатся и таблетки, мне было страшно даже представить. Сухпайок кончился две недели назад. Теперь нам приходилось добывать еду охотой. Для чего мы в последнее время использовали трофейное оружие Скаари, приберегая скудные остатки своих боеприпасов для будущего неизбежного боя, который, скорее всего, должен был стать для нас последним. Как никак, наши интеллектуальные игрушки уже доказали свою эффективность, а машинки Скари в наших руках выглядели не слишком впечатляюще. В последние дни даже Азиму не удавалось подстрелить ничего стоящего, и жили мы в Зато пока мы больше ни разу не нарывались на поисковые отряды Скари, и это не могло не радовать. Боеспособность нашего маленького отряда снижалась каждый день, так что неизвестно, переживем ли мы еще одну такую встречу. И дело даже не в физической усталости и истощении. С каждым днем мы все отчетливо понимали, что лишь оттягиваем неизбежное. Перспективы на этой планете для нас не существовало. Покинуть планету мы не могли. Скари контролировали все крупные населенные пункты так что искать счастье в городах нам тоже не стоило. Джунгли. Даже если бы чужие прекратили свою охоту на нас, сколько бы мы могли продержаться в джунглях? До тех пор, пока не кончатся боеприпасы, к последней единице оружия, а потом охотиться на местную живность с копьями и каменными топорами, жить в шалашах и добывать огонь трением. Это если к тому времени мы не загнемся от дизентерии из-за нехватки дезинфицирующих таблеток повышающих качество здешней воды. Конечно, все мы это хорошо понимали, но старались не подавать виду, сохраняя хорошую мину при плохой игре. Лучше всего это получалось у выходцев с Ливанта. Или восточные люди лучше умеют владеть собой, или же они все-таки знали что-то такое, что было неизвестно нам.